Вечер в Ричмонде. Не только глаза Джон и Сомса видели, как эти двое, так уже называла их Ефимия, вышли из зимнего сада. Не только их глаза уловили выражение лица бусиней. Бывают мгновения, когда природа обнажает страсть, затаенную под беззаботным спокойствием повседневности. Сквозь багряные облака буйная весна вдруг метнет белое пламя на цветущий миндаль.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 «Три звездочки, вставленные в каталоге. Боже упаси!» «Он не желает иметь дело с тайными силами природы. Боже упаси!» «Неужели он способен допустить хоть на минуту существования чего-то такого?» «Стоит только задуматься над этими и кончено дело. Заплатил Шиллинг за билет, второй за каталог, и все. Взгляд, который поймала Джун...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 неписанный закон заставил их промолчать а затем пришло известие что д джон и старый джолион уехали на море он повез ее в брод стажес начинавший тогда входить в моду звезда ярмута уже закатилась несмотря на аттестацию николаса а если форсайт едет на море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 «30 июня, дорогая Ирен, я слышала, что Сомс уезжает завтра с ночевкой в Хенли, было бы очень недолжно съездить в Ричмонд небольшой компанией. Пригласите мистера Буссини, а я раздобуду молодого Флиппорда эмили они звали мать эмили это считалось очень шикарным, даст нам коляску». Я заеду за вами и за вашим спутником в семь часов. Любящая вас сестра Ренефрид Дарти. Монтегю уверяет, что в короне и скипетре кормят вполне прилично. Монтегю было второе, пользовавшееся большой известностью имя Дарти. Первое же было Мозес.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 если же обстоятельства все же были не в ее пользу вынифли всегда ухитрялось повернуть их выгодной стороной дартти тоже был в ударе эрос не получил ланка ширского кубка этот знаменитый скакон принадлежавший одному из толпов с каковой дорожки поставившему в тихомолку против эроса ни одну тысячу даже не стартовал Первые сорок восемь часов после этого провала были самыми мрачными в жизни Дарти. Призрак Джеймса преследовал его день и ночь. Черные мысли о солнце перемирались со слабой надеждой. В пятницу вечером он напился, так велико было его огорчение, но в субботу утром инстинкт биржевого дельца взял верх. Заняв несколько сотен фунтов, вернуть которые он не смог бы ни такими силами, Дарти отправился в город и поставил их на концертину, участвовавшую в сэлтаунском гандикапе. За завтраком в Айсиуме он сказал майору Скроттену, что этот еврейчик на сообщил ему кое-какие сведения. «Будь что будет, он сейчас совсем на мели. А если дело не выгодит, ну что ж придется старику раскошелиться?» Бутылка Поля Ржера, выпитая для придания себе бодрости, только распалила его презрение к Джеймсу. Дело выгорело. Концертина пришла к столбу на шею впереди остальных, задала она ему страху. Но, как говорил Дарти, уж если повезет, так поведет. К поездке в Ричмонд Дарти отнесся весьма благосклонно. Расходы он берет на себя. Ирен всегда нравилась Дарти, и ему захотелось завязать с ней более непринужденные отношения. В половине шестого Спарклейн прислали Лакея сказать, что миссис Форсайт просит извинения, но одна из лошадей... кашля не сдавшись и после этого удара лайнифрид сразу же снарядила маленького Публиуса, которому уже исполнилось семь лет и гувернантку на монт сквер они поедут в кэбах и встретятся в коронии из в семь сорок пять услышав об этом дарртти остался очень доволен гораздо лучше чем сидеть всю дорогу спиной к лошадям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 просвечивающих сквозь желтоватое кружево. Дарти старался поймать ее на какой-нибудь шалости с бассейнами, но тщетно и рэм держалась безупречно. Что же касается этого архитектора, то он сидел мрачный, как медведь, у которого разболелась голова. Виннифрид трудом удалось вытянуть из него несколько слов. Он не притронулся к еде,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 Он то и дело ержал на скамейке, чтобы прижаться к Ирану еще ближе. Дарти думал, не все же должно достаться одному пирату, а положение пекамное. Откуда-то издали с реки доносили звуки мандолины и голосов, певших старинную песенку, и лодку на воду спустить. Мы будем по волнам скользить, шутить, смеяться, херес пить.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 «Твои тайные мысли слишком дорогие, чтобы доверять их словам». И Дарти подумал, «Женщины!» Отцветы над рекой погасли, пение смолкло. Молодой месяц спрятался за дерево, стало совсем темно. Он прижался к Рен. Дарти не смутила ни дрожь, пробежавшая по телу, которого он коснулся, ни испуганный презрительный взгляд ее глаз —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 Ирэн вместо того, чтобы сесть в кэп, подошла к лошади. Ноги плохо слушались Дарти, и он отстал. Ирэн стояла, поглаживая морду лошади, и к величайшей досаде Дарти бассейн очутился там первым. Она повернулась к нему и быстро проговорила что-то вполголоса.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 Дарти был просто великолепен, светский человек с головы до ног. Линифрид уже сел в другой темп Дарти только успел подумать, что бассини здорово поскучает с ней, если вовремя не спохватится, как вдруг неожиданный толчок чуть не поверг его на наземь. Бастини прошипел ему на ухо. «Серен, поеду я, поняли». Дарти... Видел лицо, побелевшее от ярости, глаза, сверкнувшие, как у дикой кошки. «Что-что?» — еле выговорил он. «Что такое? Ничего подобного. Вы поедете с моей женой?» «Убирайтесь!» — прошипел бассейн, или я вышвырну вас вон. Дарти отступил. Он понял яснее ясно что этот субъект не шутит. Тем временем Ирэн проскользнула мимо, ее платье задело его по ногам, Бассини вскочил в кеп следом за ней. Дарти услышал, как Бассини крикнул «трогай!» Кэбмен стегнул лошадь. Лошадь рванула вперед. Несколько секунд. Дарти стоял совершенно ошеломленный. Затем бросился к кебу, где сидела жена. «Погоняй!» — заорал он. Затем Кабам, усевшись рядом с Инефрид, он разразился градом проклятий. Затем с великим трудом пришел в себя и сказал: "Хорошее дело ты натворила". Они поехали вместе. Неужели нельзя было удержать его? Он же безум отрен. Это каждому драку ясно. Дарти заглушил протесты, Виннифрид снова разразившись бранью и, только подъехав к Барнсу, прекратил свои иеремиады, в которых поносил Виннифрид и отца, брата и Ирен Бассини самое имя Форсайтов, собственных детей и проклинал тот день, когда женился. Виннифрид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 Не видел, как этот жалкий, голодный пёс дрожа от благоговения робко касался её руки. На Монтпелье скверш Кэбмен, с точностью выполнив полученное приказание, остановился вплотную к первому экипажу. Виннифрид и Дарти видели, как Бассини вышел из Кэба, как Ирен появилась вслед за ним и, опустив голову, взбежала по ступеньке.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 Виннифрид почти не вздрогнул, сорвал с головы шляпу и торопливо зашагал дальше. Он, очевидно, совершенно забыл об их существовании. «Ну», — сказал Дарти, — «видела эту физиономию, что я говорю?» «Хорошие дела творятся!» И он со вкусом распространился на эту тему. Кэбби только что произошло объяснение. Это было настолько очевидно, что Винни Фрид уже не могла защищать свои позиции. И она сказала, «Я не буду об этом рассказывать, не стоит поднимать шум». С такой точкой зрения Дарти немедленно согласился, считая Дженса чем-то вроде своего заповедника. Он не имел ни малейшего желания расстраивать его чужими неприятностями —